Глава двадцать восьмая. Секретарша делает шаг в сторону, уступая мне дорогу, и я смотрю и не верю своим глазам. У окна стоит Марк и улыбается во весь рот. «Спасибо, вы свободны», — говорит он. Женщина кивает и закрывает за собой дверь. Я замираю, не знаю, как поступить. То ли развернуться и убежать, забыв о новой работе, то ли бороться. Выбираю последнее. Всё-таки я долго шла к заветной цели, не могу так просто сдаться. Задираю подбородок как можно выше. Ты меня преследуешь? Брови Вишневского ползут вверх, а улыбка становится ещё шире. Нет. Тогда что ты здесь делаешь? А работаю, как видишь, криво усмехается он. А зачем? Ты, наверное, хотела спросить почему. Сладкая вишня семейная компания когда-нибудь станет моей. Не прикидывайся дурачком. Я хочу знать, почему ты работаешь именно в филиале японской компании, когда есть своя фирма. Марк делает шаг навстречу, я невольно оглядываюсь на дверь. будет приставать, успею позвать на помощь. Ты меня боишься, Вера? Не надо, я всего лишь хочу поговорить, а ты ускользаешь как призрак. Держись от меня подальше, Вишневский. Я предупредила. У меня своя жизнь, у тебя своя. И даже познакомить тебя с сотрудниками нельзя. Чувствую, как начинают гореть щёки. В словесной битве Марк чаще всего меня побеждает. Вишневский выходит из кабинета, придерживая для меня дверь. Сотрудники отвлекаются от мониторов и смотрят на нас, некоторые переглядываются. Позвольте представить вам стажёра нашей команды, Веронику Риутову. Прошу любить и жаловать. Через час жду всех в переговорной. Андрей, Марк обращается к вихрастому парню в очках, сидявшему ближе всех. Покажите девушке её стол. Целый день я осваиваюсь и занимаюсь разнообразной работой. В основном выполняю мелкие поручения. Приношу кофе, разношу документы, распечатываю файлы. К моему удивлению, это приносит мне удовольствие. Я просто летаю по офису в отличном настроении. И сама себе удивляюсь. Кажется, должна злиться и негодовать, а я счастлива. С чего бы это? Признаться даже себе боюсь, что поступок Марка поражает меня и радует. Во время совещания сажусь с краю, но тут же слышу голос. «Вероника Юрьевна, расскажите коллегам о вашей идее. От неожиданности сначала теряюсь. Ну, СВ, я с тобой еще разберусь. Думаю про себя, но выхожу к центру комнаты. На меня смотрят внимательные лица». И я вдруг рабею, но справляюсь со смущением и постепенно увлекаюсь. Молодец, говорит мне Андрей, когда мы выходим из переговорной. Я думал, придёт плотвичка и будет бегать по поручениям, пока не изучит азы, а ты настоящий акула рекламы. Так уж и акула. Краснею я и злюсь на себя. Почему все рыжие от рождения такие белокожие, чуть что сразу в краску. Хочешь кофе? Давай. Андрей ведёт меня в офисную кухню и включает кофемашину. Мы непринуждённо болтаем. «С этим парнем легко, не нужно обдумывать каждое слово, краснеть и бояться, что скажешь что-то не в попад». Я смотрю на его вихры и едва подавляю желание пригладить их ладонью. «Не обращай внимания», — смеется он, заметив мой взгляд. «У меня две макушки, вот волосы и торчат, никакая прическа не помогает». «На лысо побрейся, торчать не будут», — раздается резкий голос Вишневского. «Мы испуганно оборачиваемся, в дверях стоит босс и смотрит на нас так, словно лимон проглотил». Лицо кислое, перекошенное. Он выхватывает чашку с кофе из рук Андрея и отходит к окну, злится. С чего бы это? Андрей, какие ты просил распечатать файлы? спрашиваю я и иду к выходу. О, совсем забыл. С полунамёка понимает тот и спешит за мной. С этого дня между нами с Вишневским устанавливается необъявленная война. Он без причины придирается и к Андрею, и ко мне. Корзину перепечатать. Опять неправильно. Кто тебя учил так делать дизайн? Отвратительно. Это не отчёт о туалетной бумаге. Только и слышим реплики босса, направленные в нашу сторону. Больше достаётся, конечно, на парня, чем мне. Слушай, после очередной выходки босса спрашивает он. Э чего босс бесится? Случайно не знаешь? Вы же вместе в Сочи были. Нет, не знаю, уклончиво отвечаю я. Характер дерьмовый. В таком напряжённом состоянии проходит неделя. Вишневский становится всё раздражительнее, атмосфера в офисе всё напряжение. Мы с Андреем перестали пить в кухне кофе, открыто общаться и только перебрасываемся личными сообщениями в чате. Сегодня пятница, укороченный рабочий день. Можно наконец избавиться от пристального взгляда Марка и его колких насмешек в сторону Андрея и уйти домой. Надо сказать, что Вишневский меня не преследует. Не пытается затащить к себе на квартиру, а я знаю, что он живёт недалеко от офиса, не предлагает разговор по душам. Не знаю, чего он добивается, но помогать ему не собираюсь, это точно. Ника, я закончил, окликает меня Андрей. Хочешь посмотреть, что получилось? Я с радостью подкатываю на кресле к его столу и вглядываюсь в монитор. Дизайнерский проект моего нового друга потрясает. На снежно-белом фоне рождается цветок сакуры. Бутон раскрывает один лепесток за другим, и когда наконец показывается середина, в ней стоит крохотная корзинка, полная розовых флаконов. Потрясающе, невольно вскрикиваю я. Это финальная рекламная заставка. пойдёт в конце основного сюжета. Из общего ролика готовится несколько фрагментов, и у каждого своя цель. Мы сидим, тесно прижавшись друг к другу. Наши головы соприкасаются. Я слышу дыхание Андрея, удары его сердца. Они ровные и ритмичные. Ничего, кроме дружбы, между нами нет. Где ты видел у Сакуры такой ядовитый цвет? раздаётся над нами голос Босса. Мы вздрагиваем, стукаемся лбами и вскакиваем с мест. Разве так можно? не выдерживаю я Неужели нельзя предупредить о визите? А рабочий день ещё не закончился, а вы любезничаете. На Марка смотреть страшно, так он зол. Глаза чёрные дыры, в которых плещется адское пламя. И я не выдерживаю и врываюсь, поворачиваясь к Андрею и спрашиваю: "Слушай, есть что, чем бы ты хотел заняться со мной?" Ну, теряется Андрей. Можно в кино сходить? Куда? Марк сжимает кулаки, но я смотрю только на друга. А может, пригласишь на ужин к себе домой, например? «Слушай, Ника, Андрей косится на босса, который, как скала, стоит рядом и стреляет искрами из глаз. От твоих слов мороз по коже. Конечно, ты мне нравишься, как коллега. Ты мне тоже нравишься. Можем и переспать, по-дружески. Говорю, а сама делаю шаг назад, готовая удрать при удобном моменте. Но Дикирёв буквально приковывает меня к месту. Переспать? Вера, ты спятила? Сотрудники вскакивают с места, не понимая, что за шум. Марк хватает меня за пальцы и тащит к выходу. Вы что себе позволяете? Я бью Вишневского по руке, Андрей бросается на перерез. Марк Иванович Ника просто пошутила. У нас не те отношения, чтобы спать вместе. Слово спать действует на Вишневского как красная тряпка на быка. Он уже не способен услышать голос разума. Какие-то первобытные чувства владеют его сознанием. Отпустите, мне больно, говорю тихо я. Марк, пожалуйста. Я становлюсь напротив босса и пытаюсь поймать его взгляд. Боковым зрением вижу растерянное лицо Андрея, которого только что использовала самым бессовестным образом, чтобы досадить Вишневскому. Стыдно, но с другом потом разберусь. Марк мгновенно отдёргивает руку и смотрит на мои сплющенные пальцы. Прости. Прости, я не хотел, бормочет он, внезапно подносит мою ладонь к губам и целует. Ток простреливает меня в нозд до головы, и я вздрагиваю всем телом. Марк бросается к себе в кабинет. Что это сейчас было? тихо спрашивает Андрей. Не знаю, с трудом выравниваю дыхание. А мне кажется, приступ ревности. С чего бы? Остаток дня мы молчим. Я прихожу в себя, а Андрей переваривает ситуацию. Иногда он бросает на меня косые взгляды, но ни о чём не спрашивает. Ровно в 17:30 раздаётся сигнал об окончании рабочего дня. Тебя проводить до остановки, поднимается Андрей. Вероника Юрьевна пойдёт со мной, раздаётся сзади голос Марка. Нам нужно обсудить тонкости проекта. Дьявол просто Всегда подкрадывается незаметно и пугает. Какие тонкости. После сегодняшней выходки я с ним больше не хочу разговаривать. Простите, я занята. Отвечаю резко, хватаю сумку, куртку и иду к лифту. Вы хотите сказать, что отказываетесь заниматься собственной идеей? Не отстаёт Вишневский, входя за мной в кабину. Захлопываю рот. Глупо спорить под пристальными взглядами коллег, которые входят следом и почти прижимают нас друг к другу. Я старательно смотрю в сторону, чтобы только не встретиться взглядом с боссом. «Нет, я думала, вот и прекрасно, прошу». В общем потоке мы выходим из лифта, Марк показывает рукой на стеклянную раздвижную дверь, и я направляюсь к ней, медленно закипая от злости на свою нерешительность. На улице темно и холодно, пронизывающий ветер забирается под тонкую куртку, и я начинаю дрожать. Марк берет меня за локоть и тянет за собой. «Я никуда с тобой не пойду», — поджимаю я губы. Пойдёшь, хватит от меня бегать. Я хочу поговорить в спокойном месте. Садись в машину. Не сяду. Хочешь, чтобы я взял тебя на руки? Разработчики сразу заинтересуются, какие между нами отношения. Я оглядываюсь. На крыльце стоят наши коллеги и смотрят на нас. Да, недавняя вспышка босса их здорово задачила. Приходится садиться в машину. Марко еезжает недалеко и паркуется у ближайшего ресторана, расположенного внутри отеля. Это мне не нравится. Ох, как не нравится. Почему сюда? Я заказал здесь столик. Атмосфера приятная, поужинаем и спокойно поговорим. Мы садимся по разные стороны стола. Официант тут же приносит бутылку красного вина. Он открывает её и наливает в бокал Марка. Тот втягивает нос аромат, делает глоток и зажмуривается от наслаждения. Ты же за рулём, не выдерживаю я. Сердце так и сжимается от нехорошего предчувствия. И что? А помнишь, мы пили его в Красной Поляне? Марк наливает в мой бокал вино, а я смотрю, как оно стекает по стеклянной стенке и собирается на дне, и не могу избавиться от ощущения, что это кровь. Ещё и интерьер зала оформлен в красно-бордовых тонах. Всё вместе создаёт ощущение поля боя, на котором пали враги, и только два полководца сидят и решают дальнейшую судьбу. Не помню. Как? Ты вела себя тогда как настоящий сомелье? Я почитала книги, пожимаю плечами я. Не хотелось отставать от знатока Ковалера. «Не сомневаюсь». Марк задевает своим бокалом мой, и тонкий звук стекла повисает в воздухе. Я вдруг прихожу в себя. «А чего я боюсь? Боли? Так я её уже пережила и в землю закопала. Разочарование? Оно у меня тоже было. Пусть он теперь передо мной стелется. Я беру бокал и тоже делаю глоток. Ближе к делу. Вера, я всё понять не могу, почему у нас не сложилось. Ведь мы были так влюблены и так счастливы. А потом ты открыла мой телефон, я психанул, Оставил тебя на пляже и понеслось. Давай не будем вспоминать о прошлом. Это так скучно. Я делаю ещё глоток. Мысли в голове играют в шахорду. Лады, поговорим о будущем, о том, почему ты сейчас сидишь передо мной. Потому что ты притащил меня сюда. Пригласил. Хорошо пригласил. Не переживай, мы будем вместе недолго. Ты уверена? Конечно. Мы остались в прошлом. Сейчас есть только босс и новичок-стажёр. Если не будем встречаться наедине, тебе не о чем беспокоиться. Я не волнуюсь и намерен чаще оставаться наедине, вот как сейчас. Марк подмигивает мне медовым глазом. Сердце моментально отвечает на призыв. Нет уж, не дамся. А ты о ком сейчас переживаешь, обо мне или о себе? А, поняла. Ты хочешь быть ближе, потому что идея рекламы моя? Марк глотает вино, но услышав мои слова, давится и начинает кашлять. Я молча наблюдаю за ним. В душе подавляю желание прокинуть алкоголь на его голову. От высокомерия не избавился, а ещё хочет, чтобы я ему снова поверила. Дудки. Ты сейчас серьёзно? с предыханием выдавливает он. От идеи до её реализации, которой заниматься буду я, огромная дорога. И если так пойдёт, я не смогу с тобой работать. Со мной? Теперь моё раздражение начинает искать выход. Да ты просто бредишь. Я хочу, чтобы ты убрался в свою Москву и не болтался под ногами. Я понимаю, что твои слова о прощении это всего лишь отговорка, но это моя фирма, и мне решать, кто в ней будет работать. Ах, так. Тогда поговори с Танака и скажи, что ты хочешь меня уволить. Чёрт, Вера, это место совсем не похоже на твой мир. Ты считаешь себя крутой, а распридумала одну идею. Ну приди уже в себя. Зачем ты такое говоришь? Потому что у меня обычное образование? Я уже с трудом сдерживаю ярость. Ещё секунда, и не посмотрю, что мы в ресторане, вцеплюсь этому мажору в волосы и потрясу хорошенько. Мне плевать на такие вещи. Тогда чего ты хочешь? Тебя. А кукиш с маслом тебе не подать на блюдце вместо этого дорогого вина? Вот, теперь ты и показала, что совершенно не простила меня. Я вскакиваю, подлетаю к мажору, развалившемуся на стуле хозяинам жизни, и шиплю прямо в лицо. «Вишня, не трогай меня, иначе я всем расскажу, что ты со мной сделал». Как полагаешь, что будет? Вдруг и ты придёшь тогда в мой мир, узнаешь, что такое настоящее дно жизни. Можно дать тебе совет. Не думай, что ты всё обо мне знаешь. Можно я тоже дам тебе совет. Закрой ширинку. У тебя молния на штанах расстёгнута. Марк тут же хватается за паха, а потом возмущённо вскакивает, не обнаружив прореху. Да ты стерва, Вера. И ещё, это вино? Я пальцем толкаю бутылку, она чуть не прокидывается, но Марк ловко подхватывает её. Нравится тебе, а не мне, мажор. Я разворачиваюсь и иду к выходу из ресторана. Меня просто трясёт от адреналина. Пальцы подрагивают. Сабачка молнии на куртке не желает застёгиваться. Всё, больше нам говорить не о чем. Эй, в фирме Вишневского я работать не буду. Не хочу. И вдруг сзади меня охватывают сильные руки, горячее дыхание паляет шею, от чего по коже бегут мурашки. Пожалуйста, прости меня, прости, Вера. Отпусти. Я ненавижу тебя. Я вёл себя как дурак, и в Сочи, и сегодня в офисе. Но ты мне очень нравишься. Ничего не могу с собой поделать. Усилием воли вырываюсь из рук Марка и поворачиваюсь к нему лицом. Мы стоим очень близко, так близко, что я вижу чётко очерченные губы. Слышу стук сердца, чувствую аромат парфюма, но злые слова пулями вылетают изо рта. Видимо, из-за большой любви ты оставил меня умирать на пляже. Вера и тысячу раз уже проклял себя. Неужели ты не понимаешь? Силы произносит он и повторяет: "Неужели ты не понимаешь? 5 лет не мог тебя забыть, хранил фотографию". Марк поднимает руку и слегка касается моей щеки. Я отстраняюсь. "Но ни разу не сделал попытку разыскать, а когда встретил, даже не узнал". Слёзы помимо воли наполняют глаза, а крик рвётся из сердца. "А как бы я тебя узнал, если от моей Веры ничего не осталось?" Вот и славно. Перед тобой стоит другой человек. Вероника Риутова. Вера осталась в прошлом. Прощай. Бегу к двери, сдерживая рыдания. Кусаю трясущиеся губы. Как он мог? Как мог заставить меня страдать целых 5 лет? А если бы я не появилась, не раскрыла себя, так и жила бы, как беззаботный мотылёк, порхаясь от одного женского тела на другое. Вера кричит на весь холл ресторана Марк. Люди испуганно оглядываются. У меня к тебе чувства. Я стряхиваю слёзы, резко выдыхаю и возвращаюсь. Хватит. Не буду больше плакать. Беру его за пуговицу пиджака и притягиваю к себе. Как приятно быть сильной и независимой. Какое чувство вины именно оно и руководит моими действиями и словами. Оставь меня. Невозможно вспылять любовью за такой маленький промежуток времени. Говорю, а сама себе не верю. Я же влюбилась в Марка с первого взгляда, сразу, как только увидела, как он выходит из своей роскошной машины и машет нам первокурсницам рукой. И как не сопротивлялась, как не старалась держаться подальше, всё равно была околдована его обаянием и чарами. И сейчас едва держусь, чтобы снова не поверить ему и не отдаться нахлынувшим эмоциям. Любовь это импульс, она пронзает насквозь достаточно одного взгляда. А для меня любовь это возможность положиться на человека. Ты, Вишневский, не справился с этой задачей. Я отталкиваю его и выбегаю на улицу. У ресторана паркуется такси, и кто-то выходит. Залетаю в салон, плюхаюсь на сиденье. Пожалуйста, поехали отсюда.